Теперь дворец начальника с балконом, с башней, с лестницей, Ковром богатым устланный, весь стал передо мной. На окна поглядела я, завешаны, в котором-то твоя почевалинка Ты сладко спишь, желанный мой, какие видишь сны! Сторонкой, не по коврику, прокралась я в швейцарскую, Раненько ты, кума, опять я испугался, Макара Федосеича я не узнала, Выбрился, надел ливрею шитую, Взял в руки булаву, как не бывало лысины, смеется. Что ты вздрогнула? Устала я, родной. А ты не трусь, бог милостив, Ты да еще целковенький, увидишь, у удружу. дала еще целковенький, Пойдём в мою коморочку, попьёшь пока чайку. Коморочка под лестницей, кровать да петь железная, шандал да самовар, в углу лампадка теплица а по стене картиночки. Вот он, сказал Макар, его превосходительство, и щёлкнул пальцем бравого военного в звездах. «Да, добрый ли?» спросил я. «Как стих найдёт?» Сегодня вот я тоже добр, а временем как пес бываю, зол. Скучаешь, видно, дяденька. Нет, тут статья особая, не сколько тут война. И самые люди вечером уйдут, а к Федосеичу в коморку враг поборемся, борюсь я десять лет». Как выпьешь рюмку лишнюю махорки как накуришься, как от отпечь накалится, до да свечка нагорит, так тут устой. Я вспомнила про богатырство дедова. Ты, дядюшка, сказала я, должно быть богатырь. Не богатырь я, милая, а силой тот не хвастайся, кто сна не поборол. В коморку постучались, Макар ушел, сидела я, ждала, ждала, соскучилась, приотворила дверь, крыльцу карету подали, сам едет. Губернаторша, ответил мне Макар и бросился на лестницу. По лестнице спускалась в соболь ей шубе барыня, чиновничек при ней. Не знала я, что делала, да, видно, надоумила владычица, как брошусь я ей в ноги, заступись, обманом не по-божески кормильца и родителя у деточек берут. Откуда ты, голубушка? В ли я ответила, не знаю, мука смертная под сердце подошла.